Я не буду пить вашего вина. Она может быть отравлена, Аббат Мелони. На вашей родине принято таким образом разбираться с недругами. А теперь послушайте меня, сеньор Аббат. Я мало верю в эту сказку. Хотя, без сомнения, взятками и другими способами вы сделали все от вас зависящее, чтобы навредить мне в то ляду. Но завтра на рассвете... Будет ли хорошая погода или насти я поскочу в столицу, где у меня тоже есть друзья, и мы еще посмотрим. Мы посмотрим. Вы умный синьор Аббат, и я знаю, что вам нужны деньги. Или что-нибудь взамен, чтобы платить вашим оруженосцам, или чтобы удовлетворить ваши громадные потребности. А у меня есть не только замок и земли. У меня еще остались старинные драгоценности времен крестовых походов. Из-за них вы ищете способа ограбить меня еще больше. Вам мало того, что вы завладели моей землей, так вы еще хотите меня унизить? Может быть, королевский секретарь и поверил вашей басне. А может быть, сеньор Аббат, задумайтесь, он хочет откормить вас на мои деньги, как гуся, перед тем, как его зажарить. При этих словах Аббат впервые содрогнулся, И даже два бесстрастных капеллана переглянулись. «О, это вас взволновало!» — радостно закричал Дона Стабан. «Хорошо! Тогда вот что вас заставит содрогнуться по-настоящему. Вы думаете, что к вам благоволят при Толецком дворе, не так ли? Потому что вы принесли присягу престола наследия, от которой люди похрабрее вас, например, картезианцы, отказались и погибли из-за этого». «Но вы забыли слова, сеньор Аббат, сказанные мне в моем замке, когда ваше любимое вино повлияло на вас!» «Замолчите!» — крикнул Аббат. «Вы заходите слишком далеко, ну не так далеко, как отправитесь вы, сеньор Аббат, прежде чем я сам рассчитаюсь с вами. Вы попадете на виселицу или на плаху, где вас четвертуют, как изменника короля. Вы забыли сказанные вами слова, но я вам их напомню». «Разве вы мне не сказали, когда мы остались одни, что наш король тиран и безбожник? Разве не вы спросили меня, когда я пошел вас провожать, не мог бы я вызвать в этой местности, где я пользуюсь влиянием восстания простолюдинов, а также любящих меня и чтобы свергнуть короля, а на его место посадить угодного церкви человека, обещая мне за это прощение?» «и отпущение всех грехов и великие почести именем Папы». «Никогда этого не было. Я все это отрицаю», — сказал Аббат. «Все это грубая ложь и вымысел». «Вот как!» «Пустые слова, синьор Аббат, но не все записаны и подписаны свидетелями. «У меня есть люди, которые все слышали своими собственными ушами». Это может подтвердить даже Крабс. «Так точно, дон Эстебан», — отвечал алхимик. «Я вместе с другими случайно оказался в маленькой комнате с деревянной панелью, где мы ждали аббата, чтобы проводить его домой, и слышали все. А потом я и они поставили свои подписи на документе. Это так же верно, как то, что я христианин». «Но, несмотря на это, я бы, дон Эстебан, не советовал вам слишком ссориться с сеньором Аббатом». «А мне так нравится!» — перебил своего слугу рассверепевший рыцарь. «И я буду говорить об этом еще громче в другом месте, например, перед членами Королевского совета. «Завтра, сеньор абат я с этим документом отправлюсь в Толедо». И тогда вы узнаете, чего он будет стоить попытка лишить короля престола. Теперь аббат не на шутку испугался. Его гладкие оливковые щеки побледнели и впали, как будто он уже почувствовал, как веревка обвивается вокруг его шеи. Его руки, унизанные драгоценными кольцами, дрожали. Он схватил за плечо одного из капиланов и оперсан на него. «Дональд Стабан!» Прошупел он. «Неужели ты думаешь, что, произнеся подобные лживые угрозы, ты выйдешь отсюда, чтобы погубить меня, священнослужителя? У меня здесь есть имницы. Я обличен властью, и найдется кому сказать о том, что ты напал на меня, и что я всего лишь защищался, и не только сеньор Крабс может давать показания». Аббат прошептал несколько слов по-латыни или по-итальянски на ухо одному из капелланов, после чего священник повернулся, чтобы уйти. «Кажется, мы попали в историю», — тихо сказал Крабс, кладя руку на кинжал у пояса и проскользнув между дверью и монахом. Аббат с минуту подумал, как бы измеряя мысль ярость стоявшего перед ним рыцаря, затем медленно сказал, «Идите, дон Эстебан, с миром». Вы раб ярости, зла и порока, но знайте, что проклятие церкви последует за вами. Вы стоите на краю гибели. Барон Моранди посмотрел на него, смирив взглядом, затем выхватил клинок и, держа его перед собой, двинулся к выходу. В дверях он остановился и выругался. «Может быть, синьор Аббат, я и стою у порога смерти». Но и вы стоите недалеко от виселицы. Я умру, как смелый человек, а вы умрете, как пес, предавший все. И после этого пусть ваши молитвы, ваши обедни ваши святые помогут вам, если это им удастся. Мы поговорим об этом еще раз, сеньер когда встретимся в другом месте. — ты, Крабс, — обратился он к своему слуге, — присматриваясь за этими мерзкими черными воронами, чтобы не набросились на нас сзади. Дуныстый, он уже сильно пожалел, что поддался искушению выплеснуть злость в лицо своему обидчику и поехал в монастырь. Он понимал, что выбраться отсюда будет нелегко. Он помнил все длинные переходы, темные закоулки, ниши, из которых в любой момент мог быть нанесет предательский удар. Поэтому ступал медленно, яросекундно оглядываясь по сторонам. Алхимик Крабс тоже двигался спиной вперед, сжимая в руках кинжал. Два капилана в черном, ни слова не говоря, следовали за ними на почтительном расстоянии. Шесть визма колобат Мелони. Казалось, все закончится благополучно. Но поверить в это не давала улыбка на губах аббата. Не может так улыбаться человек, зная, что жертва ускользает из его рук. Дон Эстебан скрипел зубами от злости. Его, как ребенка, заманили в западню. Он же, как следует, не поразмыслив, поехал в аббатство. И теперь жалел, что не взял с собой охрану, которая в случае чего могла разнести аббатство. Ведь если аббату Мелоне пришлось бы впустить его и всадников за монастырские стены, а теперь все пропало. Если нас схватят, — думал Дон Эстебан, — то мне уже не выбраться отсюда. В конце перехода слабо замерсал дневной свет. Повеялось свежим воздухом. Дон Эстебан глубоко вздохнул и пообещал себе, что если выберется отсюда, прикончит аббата Мелоне. Но выбраться ему не удалось. Лишь только он и Крабс оказались в маленьком дворике, как тут же им на голову упала легкая, но крепкая сеть, брошенная из балкона. Крабс, как ни махал кинжалом, не мог из нее выбраться, и чем больше пленники пытались вызвалиться из нее, тем больше запутывались. Аббат Мелонии злорадно улыбался стоя на монастырском крыльце и, глядя, как барахтуют запутанные сей эти пленники. «Я же предупреждал вас, сыной, что вы стоите на краю гибели. Если вы обвиняли меня в измене королю, то я обвиняю вас в колдовстве, а это обвинение пострашнее. Вас ждет не виселица и не плаха, вас ждет костер в подвал их», — приказал он, взмахнув рукой. Две капилана и несколько подоспевших крепких монахов поволокли уже связанных дона Эстебан и алхимика Крапса в мрачные глубокие подвалы монастыря.